Голова, 5 в которой слово получает главная героиня, отряд переходит в серые горы и не обнаруживает там золото, а горланд доказывает, что он не так уж и плох. Нет золота в серых горах. И раньше не было. И сокровищ Громадона, спрятанных сэром Джеффри и леди Ивой по пути в город людей, мы тоже не нашли. Место было выбрано неплохо, всего в 300 метрах от караванной тропы. Но если бы не сэр Джеффри, мы никогда бы его не обнаружили. Гавейн клялся, что они спрятали сокровища здесь, но теперь их тут не было. «Значит... значит, она двинула на север», – решил Ренальдо. «И мы пошли на север». Это было логично, поскольку с перевала трехногой лошади ведут только два пути – и мы явились отсюда с южной стороны, не встретив по дороге, груженную награбленными сокровищами, леди Иву, хотя наблюдали за встречными караванами очень внимательно и расспрашивали людей на всех постоялых дворах. Итак, леди Ива, если она на самом деле леди, двигалась на север, а мы шли за ней по пятам. Думая, что теперь с навьюченными лошадьми Леди Ива должна была значительно уступать нам в скорости. Я почти все время думала о Ренальда. Но периодически в моей мысли совершенно непрошенный, вырывался полномочный представитель Зеленых Островов Горланд Гриндебайер. Ему стукнуло 143 года. Он выглядел всего на пару лет старше 23-летнего Ренальда. Находился на пике своей физической формы. И, насколько я слышала об эльфах, пробудет на этом самом пике еще лет триста, если, конечно, по ходу очередной диверсии его не постигнет трагическая безвременная кончина. Несомненно, он подслушал ту часть разговора, в которой Ренальдо назвал меня королевой Финдабаир, его отношение ко мне, ранее холодно-презрительное, отнюдь не улучшилось». Не надо быть семипядей во лбу, чтобы догадаться, что горланд вовсе не жаждет увидеть меня своей королевой. Говоря по правде, я и сама в это не верила. Дочка старого Боба, продавшего ее в рабство торговцам из извольных городов, шлюха из борделя, абсолютная чемпионка гладиаторских игр, солдат удачи, наемница с грозным прозвищем Кара Небесная, вряд ли может рассчитывать когда-нибудь стать королевой» тем более королева эльфов. Мальчику Ринальдо просто нравилось играть в любовь. Это было закономерно, поскольку он никогда не имел дело с женщинами, а мы с ним путешествовали бок о бок довольно длительный промежуток времени, преодолели вместе кучу опасностей и по очереди спасали друг другу жизни. Но с его стороны это была не любовь. Просто не могла быть любовь. Пылкая мальчишеская влюбленность, страсть – Искренняя симпатия, но не любовь. Я и сама не могла сказать точно, люблю ли я его. Пока я была рабыней, у меня было много мужчин, по принуждению и без. Были парни, с которыми я встречалась, если в этом случае можно употребить слово «встречалась», добровольно, просто потому, что они мне нравились. Это было уже после бор борделя, в гладиаторском лагере. Я не врала Ринальда. Любовь гладиатора – это любовь на одну ночь. Я могла переспать с каким-нибудь симпатичным парнем, а на следующий день заколоть его на арене под аплодисменты его и толпы. Такая вот любовь. Позже, когда я стала свободной, мужчин у меня было гораздо меньше. Наверное, рабы таким способом просто бегут от реальности, хотя бы ненадолго забывают о своем животном существовании. Свободным людям это требуется не так часто. Ни к одному своему мужчине я не испытывала таких чувств, как к этому мальчику. В одном я ему наврала. Он понравился мне еще в той таверне, где мы познакомились. Я почувствовала, что просто должна с ним заговорить, что если я этого не сделаю, то что-то очень важное в своей жизни упущу. Не знаю, как бы я поступила, если бы на него не наехали эти гопники. Наверное, попыталась бы ограбить сама. Только чтобы был повод поговорить. Глупо, сентиментально и совершенно не похоже на кару небесную, грозу штормового предела. Ренальдо показался мне очень хорошим парнем. К своему удивлению, я обнаружила, что рядом с ним сама становлюсь чуточку лучше. Ему повезло, что он не застал меня в мои самые тяжелые дни. Иногда они состояли исключительно из беспробудного пьянства, перемежавшегося только кровавой резней. Но... Но Ринальдо был эльфом, и непростым простым эльфом, а их долбанным королем, прямо как в детской сказке о Золушке. Даже круче. Золушке достался только принц, причем совсем не эльфийский. Только я не Золушка, и в сказки не верю. Ринальдо все время мне врал. Сначала врал, что он обычный чародей, потом врал, что он сын барона, потом, наконец, признался, что он эльф. Но забыл упомянуть о такой мелочи, как корона. Парень из кожи вон лез, чтобы казаться человеком, но я видела, что это не так. И глупое имя Рика, больше похожее на собачью кличку, совершенно не подходило его облику. Только когда он по всей форме представился собравшемуся его сожрать дракону, я наконец-то узнала настоящее имя своего возлюбленного. Ринальде Финдабаир. Это он. С тех пор я не могла думать о нем иначе, нежели как о Ринальдо, ну или как о красавчике. Он всегда злился, когда я его так называла, и просил прекратить. Поэтому я и не прекращала. Королева Карин. Звучит неплохо, но этого никогда не будет. Даже если его мальчижеская страсть ко мне не пройдет нам, все равно никто этого не позволит. Я и сама сделаю все, чтобы этого не случилось». Лет через сорок я буду выглядеть как старуха. По сути, я и стану старухой. А он будет все так же молод и хорош собой. Я ведь даже не знаю, как он выглядит на самом деле без всех маскирующих заклинаний, которые парень таскает на себе долгие годы. Впрочем, для людей все эльфы, если и не на одно лицо, то довольно похожи. Хочешь знать, каков из себя Ринальда? Посмотри на Горланда. Вот он. Тоже Красавчик. И глядит на тебя, как на болотную тину под дорогим сапогом. Жалко, что мы с ним не подрались. Интересно, смогу ли я прикончить еще одну пятнистую Лиану в честном бою, или с его приятелем Ларосом у меня получилось случайно? Вот уж нет. На гладиаторских аренах вольных городов я встречалась и с эльфами. И не один нашел свою смерть от моего меча. Королева Карин Финдабаир. Звучит смешно, но иногда хочется, чтобы это оказалось правдой.